Глава девятая. Том стоит на голове. Предрассветная дымка окутывала Кардевские холмы. На заре проснулись птицы и засуетились, отыскивая жуков и червей. Том Кардив протер глаза и, посмотрев в тусклое оконце, увидел октябрьское небо, зарумянившееся на востоке. Быстро вскочил он с постели, подбежал к висевшему на стене рукомойнику, умылся, оделся и спустился вниз. В кухне уже была затоплена печь и весело потрескивали дрова. Кибетанер сидел на табурете и ворча натягивал сапоги. «Что с тобой?» – спросил он мальчика. «А что такое?» – удивился Том. «Бессонница у тебя, что ли? Почему ты вскочил так рано?» «Видите ли, в цирке всем приходится рано вставать», – объяснил мальчик. «Я привык просыпаться на рассвете». «М -м -м», протянул фермер, который сражался за упрямившимся сапогом. — Не худо было бы послать Сима к вам в цирк. — А что? Разве он не любил рано вставать? — Может быть, и любил, да только скрывал свои чувства, — усмехнулся Таннер, доставая из чулана два блестящих цинковых ведра и протягивая одно из них своему помощнику. — Я всегда боялся, что печная труба рухнет раньше, чем я его разбужу. Труба от кухонной плиты проходила через потолок в комнату, которую занимал батрак Таннера. Она согревала верхнюю комнату, а также служила своеобразным будильником. Тому было хорошо известно, как будут фермеры своих батраков. Фермер, обычно встававший первым, начинал колотить по трубе, поднимающейся в спальню батрака. И не прерывал этого занятия до тех пор, пока сверху не доносилось жалобное бормотание. «Ладно, ладно, проснулся!» Случалось, что после этого батрак снова засыпал, а фермер снова начинал барабанить. «Да, ты обогнал Сима на целую милю!» — одобрительно заметил Таннер, выходя с Томом на крыльцо. «А теперь посмотрим, умеешь ли ты доить коров». «А Сим хорошо знал свое дело?» — осведомился мальчик. «Боюсь, что я немного отвык от коров». «Да, Сим хороший работник. Да и ты скоро привыкнешь. Коровы у меня смирные». Действительно, Том справился с непривычным для него делом, и после дойки перелил теплое пенистое молоко в большие жестяные жбаны вместимостью в сорок галлонов. Эти жбаны фермеры получали из сыроварни, куда отвозили молоко. С помощью Таннера Том погрузил тяжелые жбаны на повозку, которая стояла в дворе. Молоко, полученное после вечернего доения, было перелито в жбаны еще накануне. — Теперь иди завтракать, — сказал фермер. — После завтрака поедешь на сыроварню. Дорогу знаешь? — О, да, — ответил мальчик. Бывало, Портнер посылал меня туда. — Но у Портнера-то мало коров. — Да, теперь осталось мало, когда я был маленьким, он часто ездил со мной на сыроварню. Тогда я еще не умел доить. — Жаль, что ты с Портнером поссорился, — задумчиво сказал кибитанер. А, впрочем, человек он сварливый, с ним трудно ладить. — О, я нисколько не жалею, что от него ушел, — объявил Том. — Теперь мне легче живется, и я доволен своей работой. После завтрака Том должен был отвезти молоко на сыроварню, находившуюся в пяти милях от Кардифа. Привези два жбана с сывороткой, — приказал ему Таннер. — Ладно, — отозвался мальчик, — свиньи сегодня полакомятся. Сыворотка — кислый водянистый отстой, который получается после того, как от молока отделены все жирные и сырные части. На сыроварне сыворотку сливали в огромный чан с насосом, и фермеры, доставив молоко получали разрешение отвезти домой несколько жбанов сыворотки для свиней. Почуяв запах сыворотки, свиньи поднимают возню и, громко хрюкая, суют рыло в корыто, наполненное кислой беловатой жидкостью. «Том! Том! Можно мне поехать с тобой?» – спросил Бенни Таннер, вбегая на кольцо. «Как, мальчуган, ты уже вскочил?» – удивился его отец. Да, я встал пораньше, чтобы поехать с Томом. Можно?» «Прыгай сюда!» – крикнул Том, когда фермер дал свое разрешение. Мальчуган вскарабкался на козлы, и повозка с грохотом выехала на дорогу, купавшуюся в лучах восходящего солнца. Том сдал молоко, которое вылили для охлаждения в чаны, и, оставив на сыроварне пустые жбаны, взял другие, стерилизованные. Заведующие сыроварни считали целесообразным посылать фермерам чистые жбаны, побывавшие в стерилизаторах, и не полагаться на фермерских жен, которые мало внимания обращали на мытье посуды. Наполнив сывороткой два старых жбана, Том отправился в обратный путь, рассеян отвечая на бесчисленные вопросы Бенни, интересовавшегося цирковой жизнью. Том Кардив добросовестно исполнял свою работу, а Таннер оказался человеком добродушным. Вот почему жизнь на ферме не тяготила мальчика, и он спокойно ждал весны, когда ему предстояло вернуться в цирк. Верный своему слову, танер ежедневно отпускал Тома на несколько часов. И это время мальчик проводил в своей пещере. «Можно пойти с тобой?» – часто спрашивал у Бенни, рано возвращавшийся из школы. Иногда Том отвечал утвердительно и отправлялся с Бенни на рыбную ловлю или гулял по холмам. Но ни разу не повел он его в подземелье, и мальчуган понятия не имел о существовании лисьей берлоги. Однажды Бенни вернулся из школы раньше, чем обычно, и очень был огорчен, узнав, что Том только что ушел. «Пожалуй, ты его догонишь, если поторопишься», – сказал ему отец. Бенни мешкать не стал и бегом пустился в догонку. Бежал он по направлению к холмам, так как знал, что Том часто ходит в ту сторону. Издали увидел он, как Том приоткрыл самодельную дверцу, загораживавшую вход в туннель, и через секунду скрылся из виду. Бенни был так заинтересован, что даже забыл его окликнуть. Взбежав на холм, он раздвинул кусты, увидел дверцу и, зная, что Том находится где-то неподалеку, смело полез в туннель. Ползти ему пришлось довольно долго. Когда же туннель окончился, Бенни заглянул в пещеру и онемел от изумления. О том и не догадывался, что кто-то за ним следит. Через несколько минут Бенни повернул назад и выполз из туннеля. Домой он прибежал красный и запыхавшийся. Что с тобой, сынок? спросил Таннер, встретивший его во дворе. Том! Том Кардив! Едва мог выговорить Бенни. Что с ним случилось? Упал, ушибся? Нет-нет. «Он в пещере. Там горит электричество, а Том стоит на голове». «Что?» «Стоит на голове. Пойдем, я тебе покажу. Том Кардив стоит на голове в большой пещере».